Глава восемнадцатая Социально экономическая и культурная жизнь Армении. Восточная Армения. Экономика. По переписи тысяча восемьсот девяносто седьмого года в Российской империи проживало 1 миллион сто семьдесят три тысячи девяносто шесть армян, четыреста сорок одна из них в Ереванской, Ереванской губернии состоявшей из Иреванского, Эчмиатинского, Александропольского, Новобоязетского, Нахичеванского, Сурмалинского, Шарур Даралагяского уездов. 74 тысячи армян насчитывалось в Карской области, состоявшей из Карского, Кагызманского, Ольтинского, Ардаганского округов. 292 188 армян в Зангизурском и Шушинском уездах Елизаветпольской губернии, 196 189 в Тифлийской губернии, охватывавши также Лорийские и Казахские уезды. За 10 лет число последователей армяна грегорианского вероисповедания в Российской империи увеличилось на 407 111 человек. Они в основном проживали в Восточной Армении и на Кавказе. К концу XIX – началу XX веков Восточная Армения в составе России вступила в период капиталистического развития, оживилась внешняя и внутренняя торговля, развивались товарно-денежные отношения, промышленность. На Кавказе, в частности в Армении, сыграл свою роль русский капитал. В промышленности горно-рудной, нефтедобывающей отраслях появился также немецкий, английский, французский, голландский капитал. Большое значение приобрело строительство шоссейных и железных дорог. Были построены и благоустроены шоссейные дороги Тифлис, Караклис, Ереван. Ереван Джульфа, Ереван нахычеван Шуши Евлах, Ереван Ахстафа, которые связывали промышленные центры региона Ереванскую губернию за Кавказской железнодорожной магистралью. Транзитные железные дороги поти тифлис Тифлис Ереван Джульфа, Батум-Тифлис-Баку связывали европейскую торговлю с Азией. Этой цели служила и железная дорога Тифлис-Александрополь-Карс, строительство которой закончилось в 1899 году. В 1902 году завершилось строительство железнодорожной линии Александрополь-Ереван, затем Улунханлу-Джульфа-Карс-Сарикамыш-Караурган. С 1871 по 1913 годы в Восточной Армении были построены железнодорожные линии протяженностью в 540 верст, во всем Закавказье 2716 верст. Таким образом, железная дорога охватила весь Западный и Южный Кавказ от Пути до Джульфы. Огибая богатые меднорудные районы Алаверды и Зангезура – марганцевые рудники Грузии. В 1887 году Алавердские медные рудники были арендованы французскими предпринимателями, товариществом ахталинских рудников. Зангезурские рудники эксплуатировались армянскими промышленниками – Строился медиплавельный завод «Сюник». За 30 лет с 1870 по 1900 годы производство меди в Армении возросло в 5 раз. В 1910 году Армения дала 58% за кавказской меди, четверть производства меди в России. Рудники и медиплавельные заводы Армении Вошли вообще российский медный синдикат, созданный в 1907 году. Почти в пять раз увеличился объем производства соли на Кохпском, на Хачеванском, Ольтинском, Кагизманском рудниках. Начала развиваться металлообрабатывающая промышленность. Существовавшие в Ереване и Александрополе механические мастерские в начале века превратились в заводы. Большой размах получила переработка сельскохозяйственных культур. Были построены хлопкоочистительные, шелкопрядельные, виноводочные, конячные, коньячные, консервные, пивоваренные, кожевенные предприятия. Производство водки составляло 40% всей водочной продукции за Кавказе. Производство вина возросло в два раза, коньяка в почти два раза. В 1909 году в Армении уже было тринадцать коньячных заводов. Славился коньяк шустовских, бывших тайровских заводов. Появились новые отрасли переработки сельскохозяйственной продукции. Открылись маслобойные и сыроваренные заводы. Производились местные голландские швейцарские сыры. В Лориском районе в 1908 году работали более двадцати предприятий по производству сыра. В Карской области двадцать четыре. Производство сыра увеличилось в четыре раза. Возросло также по голове мелкого и крупного рогатого скота. Оно развивалось в Лори ноль баязети Карской области. Богатый урожай дали хлопковые поля Сурмалинского района. Шуша, Ардубат, Нахичеван были известны своей шелкопрядью, которая экспортировалась в промышленные центры России. Ковроделием было занято несколько сот хозяйств. В садоводстве, животноводстве, в обработке бахчевых и зерновых культур начали применяться новая европейская технология сельскохозяйственные орудия. В сельских местностях Армении происходило резкое расслоение крестьянства. Количество бедных и безземельных крестьян возросло. В поисках заработка крестьяне покидали родные места, пополняя в городах ряды рабочего класса. В начале 20 века Около 35% пяти процентов всех рабочих нефтяной промышленности и механических заводов в Баку были армяне. За счет притока крестьян увеличилось количество городского населения. На Кавказе в 1897 году насчитывалось один миллион сто восемнадцать тысяч девяносто четыре армянина. 1 509 785 кавказских татар, 1 миллион 350 275 грузин. При этом в городах проживало 21,4% от общего числа армян, 11,8% кавказских татар, 9,2% грузин. В Баку, Тбилиси, Батуми, Москве В Петербурге, Ростове и других крупных городах, а затем и в Армении, сформировалась армянская буржуазия. Ведущее положение она занимала в Баку и Тифлисе. Им принадлежало 155 действующих нефтяных скважин, что составляло 60% всех бакинских скважин. Армянским капиталистам принадлежало 40% нефтеперерабатывающих заводов, 5 из 18 предприятий по импорту нефти в Батуми. Капитал Монташева, Леонозова, Аван-Юзбашева, Рукасова, армянца Мирзояна, Тулуханова и других армянских нефтепромышленников превышал бакинский капитал знаменитых Нобеля и Ротшильда. Развивающиеся капиталистические отношения втягивали в свою орбиту также армян, проживающих в разных городах и регионах России. По переписи 1897 года на Кубани в Терской и Дагестанской областях, Черноморской и Ставропольской губерниях проживало 42 636 армян. Почти столько же в новом Нахаджеване и в окрестных селах Большая Сала, Султан Сала, Топти, Чалдыр, Несвита. Армяне составляли 63% всего городского населения Нового Нахичевана. В 1903 году 3500 рабочих были заняты на 73 заводах и фабриках, принадлежащих армянским капиталистам. Заметное место занимали жиротопные и табачные фабрики, фабрики по очистке шерсти, принадлежавшие армянам. Армяне Юга России особенно отличились в строительстве железных и шоссейных дорог, в создании предприятий местной промышленности, в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, в кожевенном деле, ювелирном искусстве и других отраслях. Грозненские и астраханские армяне имели вес также в нефтяной промышленности. Ими была разработана система перегонки нефти из Баку в Астрахань и по Волге на север. Крымско-армянская община в конце XIX века насчитывала девять тысяч человек, накануне Первой мировой войны пятнадцать тысяч В Феодосии жил всемирно известный художник-маринист Ованес Айвазовский, роль которого в экономической и культурной жизни города была весьма заметной. По инициативе и на средства Айвазовского в городе была построена картинная галерея, а население было обеспечено питьевой водой. Первые заводовладельцы армяне в Симферополе, Старом Крыму, Феодосии, Армянске, Севастополе, Карасу-Базари владели макаронной, консервной, кожевенной, кирпичной, обувной и другими отраслями промышленности. Большую роль играли армяне в экономической жизни туркестанского края. По переписи 1897 году там проживало 4838 армян. В 1913 году – 15541. Армянским капиталистам принадлежала значительная часть хлопкоочистительных заводов – винодельных, кожевенных, кирпичных, мукомольных и других предприятий, а также типографий и электростанций. Во всех армянских колониях Российской империи оживилась также национально-культурная и общественная жизнь. Функционировали армянские школы, издавались газеты и журналы. Москва и Петербург становились крупными центрами армянской культуры и армяноведения. Активно участвуя в общественной и политической культурной жизни империи, Армянские деятели были также связаны с матерью-родиной. В центре их внимания находились проблемы западных армян.